«Я не пожалел бы и тысячи мерков», — сказал он, — «чтобы в это время быть дома, обидеть чужеземцев, а главное, моего кровного родственника, который проявил ко мне такую доброту. Лучше бы они выжгли половину Ленокса, если уж нашла на них дурь. Вот что получается, когда доверишься женщине и ее сыновьям, не признающим в делах ни меры, ни рассудка» впрочем во всем виноват тот пес акцизник который обманул меня сказав будто ваш двоюродный брат ршли ждет меня для переговоров о королевских делах а я знал что гарсхаттех и многие в ленноксе настроены в пользу якобитов и подумал что об этом то трэшли и хочет переговорить со мной но я не сразу раскусил обман когда услышал что герцог здесь когда же мне скрутили руки под пругой нетрудно было сообразить что меня ожидает я ведь знал что вашршли Двуличный негодяй и любит связываться с людьми той же породы. Хорошо еще, если заговор не исходит прямо от него. Мне и то показалось, что у голубчика Морриса был чертовски странный вид, когда я распорядился задержать его как заложника впредь до моего благополучного возвращения. И вот я возвращаюсь, хоть и не по милости Морриса или тех, кому он нанялся служить, и весь вопрос в том, как теперь вывернется сам пройдох-акцизник, Я ему обещал, что без выкупа он не уйдет. «Моррис», — сказал я, уплатил уже последний выкуп, какого можно требовать от смертного». «То есть как?» — вырвалось у моего спутника. «Что вы говорите? Его убили ненароком во время перестрелки?» «Его убили сознательно и хладнокровно по окончании битвы, мистер Кэмпбелл». «Хладнокровно?» — «проклятье», — сказал он сквозь зубы. «Как это произошло, сэр?» «Говорите все напрямик и не зовите меня ни мистером, ни Кэмпбеллом. Я на своей родной земле, имя мое МакГрегор». Было видно, что он сильно раздражен, но не обращая внимания на резкость его тона, я кратко и ясно рассказал ему о казни Морриса. Он с силой ударил в землю прикладом ружья и начал. «Клянусь Богом, за такое дело проклянёшь свой род, и клан, и родину свою, и жену, и детей». Впрочем, негодяй давно этого дожидался. А какая разница, корчится ли под водой с камнем на шее или качаться на ветру с петлей на ней? Что тут, что там, конец один, а тут душ я. Его постигла та участь, какую он готовил мне. Все же я предпочел бы, чтобы они его пристрелили или закололи кинжалом. Расправа, учиненная над ним, вызовет много праздных толков но каждого и слабого и сильного ждет его судьба. Все мы умрем, когда придет наш день. А никто не станет отрицать, что Елена МакГрегор мстит за тяжкие обиды». Высказавшись таким образом, он как бы выбросил все это из головы и стал расспрашивать дальше, как удалось мне ускользнуть от солдат, во власти которых он видел меня. Я скоро досказал свою повесть, закончив ее на том, как мне «возвратили бумаги отца», хотя мой язык не посмел произнести имя Дианы. «Я был уверен, что вы их получите», — сказал Макгрегор. «В письме, которое вы мне передали, изъявлялось соответственное пожелание его превосходительства. А раз так, я, понятно, был рад посодействовать, для того я и зазвал вас в наши горы. Но, видно, его превосходительство удалось сговориться с Рэшли раньше, чем я ожидал». Первая часть этого ответа «Особенно меня поразило. Значит, переданное мною письмо написано было тем, кого вы называете его превосходительством? Кто он такой? Какое он занимает положение и как его настоящее имя?» «Я думаю», — ответил Макгрегор. «Если вы до сих пор этого не узнали, то теперь для вас это не имеет значения, так что я вам ничего не скажу». Но, конечно, я знал, что письмо написано его рукой, а иначе вряд ли я стал бы столько хлопотать по чужому делу, когда у меня и своих забот не оберешься. Я, как видите, едва управляюсь с ними. Я вспомнил огни в окнах библиотеки и ряд других обстоятельств, будивших мою ревность. Перчатку, колебание ковра, закрывавшего потайной ход из комнаты Рэшли. А главное, вспомнил, что Диана в тот раз выходила из библиотеки с целью, как я полагал, написать письмо, которым я должен был воспользоваться в случае крайности. Значит, не в одиночестве проводила она свои часы, а слушая изменнические нашептывания некоего отчаянного агента якобитов, тайно проживавшего в замке ее дяди. Случалось, молодые женщины продавались за золото или отступались от первой своей любви ради тщеславия. Диана же пожертвовала моим и своим чувствам, Чтобы разделить судьбу дерзкого авантюриста и в глухую полночь рыскать с ним по разбойничьим притонам в жалкой надежде на то подобие почести и богатства, какое может дать своим приверженцам смехотворный королевский двор Стюарта в Сен-Жермене.